Глава третья. Немозис Цифры — это не главное. В случае видеоигр, фильмов и книг, грань между основными частями и спин-оффами всегда служит определенной цели в контексте некой интеллектуальной собственности или бренда. Если рассматривать видеоигры, то в главных проектах серии используются геймплей, сюжет и персонажи с самыми характерными для франшизы чертами. Обычно такие части становятся номерными, отражая тем самым хронологическую последовательность игр серии или порядок их выхода. К примеру, в Final Fantasy от Square Enix основными считаются части Final Fantasy, Final Fantasy 2 и так далее, вплоть до Final Fantasy 15. В то время как сторонние истории или спин-офф могут выходить в рамках того же бренда, но при этом иметь отличия либо в геймплейном смысле, либо в сценарном. Сюжет, если и будет связан с основной конвой серии, то весьма опосредованно зачастую сюжетные ответвления или спинов вместо цифры в названии награждают подзаголовком. Если рассматривать серию Final Fantasy, то Dissidia Final Fantasy считается спинофом, потому что игра больше относится к жанру файтингов, чем к RPG. В серии фильмов «Звездные войны» эпизоды с первого по девятый считаются основными, в то время как фильм 2016 года «Изгой-1. Звездные войны. Истории» — это стилистически иное сюжетное ответвление с новыми персонажами, которые почти не имеют никакого отношения к Скайуокерам, Джедаям, да и не связаны с другими фильмами в целом. Впрочем, в случае серии Resident Evil разница между основной игрой и ответвлением куда сложнее. Не будет ошибкой считать, что игра, которая сегодня известна под названием Resident Evil 3 Nemesis, может с гордостью стоять в ряду своих номерных сестер, потому что сама, в общем-то, является частью с порядковым номером. Однако за этой цифрой кроется история проекта с самыми скромными ожиданиями на старте. Изначально это был вовсе не сиквел Resident Evil 2, и не третья часть того, что фанаты сейчас именуют основной веткой серии Resident Evil. Напротив, Resident Evil 3 Nemesis задумывалась как спин-офф под названием Resident Evil 1.9. Он появился на свет из-за состояния игровой индустрии конца 90-х. Первая Resident Evil вышла почти в самом начале жизненного цикла PlayStation и помогла Sony одержать победу над конкурентами, в то время как Resident Evil 2 выпустили на пике популярности консоли. Рекордные продажи сиквела превратили Resident Evil в по-настоящему известную серию — Из-за этого Хидеки Камии поручили работу над следующей частью франшизы, которая, по идее, должна была стать Resident Evil 3. Однако в ноябре 1998 года, спустя 11 месяцев после выхода Resident Evil 2, игровой ландшафт заметно изменился из-за выхода консоли Sega Dreamcast. Новое поколение появилось раньше времени, но у Sony были на этот счет свои планы. Она хотела выпустить горячо ожидаемую и более совершенную PlayStation 2 под конец 1999 года. «Камия очень заинтересовался консолью нового поколения и хотел разработать следующую Resident Evil для нее. По-моему, Resident Evil 2 олицетворяет все, что я хотел показать в жанре сурвайвл-хоррор на консоли PlayStation», объясняет Камия. «Следующая игра должна была стать более новаторской и провокационной, поэтому я принял решение делать Resident Evil 3 для PlayStation 2». Однако вместе с новой консолью появились и новые трудности. Команде Камии требовалось больше времени на разработку новой игры для железа PlayStation 2 и размышления о том, как должен измениться игровой стиль в свежей части. По ряду обстоятельств Sony не смогла выпустить PlayStation 2 раньше марта 2000 года. К тому моменту с выхода Resident Evil 2 прошло уже несколько лет. Из-за этой задержки Ёсики Акамото и Синдзи Миками пришлось искать способ не дать серии Resident Evil уйти в спячку. Индустрия существовала в режиме постоянной конкуренции, и другие издатели торопились с релизами собственных сурвайвл-хорроров. Square выпустила Parasite Eve для PlayStation спустя всего два месяца после выхода Resident Evil 2. Хоррор Square хвалили за невероятное качество, а продалась игра тиражом в миллион копий в одной только Японии. Konami тоже работала над собственным хоррором под названием Silent Hill. Он вышел в январе 1999-го на консоли PlayStation и вызвал шквал оваций. Capcom оставалась лидером рынка в жанре ужасов, однако из-за долгого отсутствия новых релизов конкуренты вполне могли сместить ее с первого места на пьедестале. Capcom не могла позволить себе ждать запуска PlayStation 2, объясняет Миками. Компания хотела выпустить спин-офф во время переходного периода от PlayStation к PlayStation 2. В итоге Акамото дал зеленый свет разработке не одной, а целым пяти играм серии Resident Evil в период с весны по лето 1998 года, Одним из проектов была Resident Evil 1.9. Накал усиливается. Resident Evil 3 Nemesis. Resident Evil 1.9 должна была в корне отличаться от Resident Evil и Resident Evil 2. Она задумывалась как менее престижный и важный спин-офф, поэтому для работы над игрой выделили небольшой бюджет и скромную команду разработчиков. Исполнительный продюсер Юсики Акамото собирался завершить проект в течение одного года с прицелом на выход летом 1999. Из-за ограниченности ресурсов Resident Evil 1.9 не могла похвастаться обилием возможностей первых двух частей. Она была короче, прямолинейнее и сильнее концентрировалась на экшене. Синзи Миками сделал гейм-директором Resident Evil 1.9 Кадзухиро Аваяму. Тот пришел в Кэпком в апреле 1995 -го года, спустя пару месяцев после страшных разрушений в портовом городе Кобе из-за землетрясения Хансин-Авадзи. Катастрофа унесла жизни примерно 6500 человек и оставила множество горожан без жилья, в том числе тех, кто работал в штаб-квартире Кэпком в близлежащей Осаке. В Японии недавно окончившие университет работники зачастую живут в предоставленных компанией квартирах, чтобы сэкономить деньги. Из-за землетрясения некоторые новички Кэпком лишились своих домов или не могли найти подходящее жилье из-за отсутствия средств. Так что некоторых из нас попросили приютить бедолаг до разрешения ситуации», вспоминает свой первый год работы в Кэпком Ао «Он работал как над Resident Evil, так и над Resident Evil 2, занимая должность системного планировщика. Ао курировал скрытые элементы, как то показатели урона врага и оружия, скорость движения и многие другие вещи, способствующие балансированию геймплея. Так разработчики называют процесс выведения приемлемой сложности для основной массы игроков, а также вычисление программных ошибок, которые могут помешать геймеру. В итоге Ао Яма зарекомендовал себя работой с геймплейной системой Resident Evil, и Миками решил, что Казухиру подходит на роль гейм-директора новой игры и сможет придать новую форму уже существующим наработкам, не переделывая игру полностью, как это планировал в своем проекте Хидеки Камия. На решение Миками повлияли и творческие разногласия Ао Ямы и Камии. «Полагаю, Миками-сан посчитал, что Камия-сан обладает слишком уж отличным от моего вкусом, поэтому доверил мне курировать отдельный проект», — объясняет Ао Яма. Стоит отметить, что Ао Яма, начало карьеры которого пострадало от последствий природного ЧП, станет гейм-директором игры о городе, в котором тоже произойдет катастрофа. У Кадзухира было несколько идей, которые он хотел воплотить в самом первом спин-оффе серии Resident Evil, но прежде чем их озвучить, надо было обзавестись сценаристом. В тот момент набор Усугимура работал над другими, более важными сюжетами Resident Evil в стенах флагшип, поэтому Миками нанял молодого сценариста Исухи Кавамуру, который должен был стать автором сюжета «Резидент и 1.9». Будущий автор спин-оффа начинал свою карьеру с того, что помогал иллюстратору манги Юкито Кисира, хотя большого успеха это дело ему не принесло. По требованию своего старшего брата, Кавамура откликнулся на вакансию автора сценария в «Кэпком», после чего впервые пообщался с Миками и Аоямой. Как признает сам Ясухиса, он настолько горел своими идеями, что был готов рассказывать о них часами, из-за чего у Миками, вероятно, сложилось неверное впечатление, потому что обычно собеседование — дело недолгое и немногословное. В интервью порталу Eurogamer от 2016 года Кавамура вспоминает, как чуть не провалился. «Выйдя после собеседования, я прокручивал в голове свои ответы и решил, что меня не возьмут. Чуть позже я узнал, что успешно прошел. Оказалось, что у Миками и будущего сценариста нашлось общее хобби — боевое искусство «Кенпо». Это заметно повлияло на решение Миками взять молодого творца в штат для работы над самой престижной игровой серией Capcom. После этого Кавамура и Ао начали продумывать сеттинг Resident Evil 1.9. Сюжет планировалось сосредоточить на трех разных наемниках, работавших на корпорацию Umbrella, а действие разворачивалось на улицах Ракун-Сити накануне событий Resident Evil 2, что и объясняло подзаголовок 1.9. То есть игра выступала еще и как приквел, который показывал геймерам, как разворачивались события зомби-апокалипсиса в ракун сити до приезда Леона и Клэр. Команда Аойямы довольствовалась малым бюджетом и скромными ресурсами, поэтому об обновлении движка и о серьезных улучшениях геймплейной формулы и речи быть не могло. В целях экономии времени и средств разработчики решили воспользоваться графическим движком Resident Evil 2 и рядом ее ассетов, Вернулись прирендеренные задники, основная часть схем управления и главные элементы геймплея, разгадывание головоломок, вскрытие дверей и убийство зомби. Повторно использовались даже некоторые локации, вроде полицейского участка Ракун сити в основном ради связки с событиями Резидента Evil 2. Помимо прочего, в участке спрятали секрет для заядлых фанатов серии, ведь именно такие люди чаще всего покупают спин-оффы. Времени и ресурсов в команде Resident Evil 1.9 хватало только на создание одного сценария, в отличие от двух из прошлых серий. Да и тот не превосходил своих предшественников по длине. Помимо этого, сокращение бюджета означало отсутствие стартовых CGI-катсцен, наподобие тех, что были в Resident Evil ее сиквеле. Чтобы нивелировать более скромный игровой опыт, Аояма решил внести небольшие, но заметные поправки в геймплей. Он хотел, чтобы игра ощущалась свежо, не отходя при этом от привычной формулы. Новый проект больше полагался на экшен, как того и хотел Ао Яма. Во время разработки сиквела он выступил гейм-директором Четвертого Выжившего, бонусной экшен-мини-игры, а Resident Evil 1.9 позволила ему развить изначальную идею дополнения. Впервые игроки могли создавать различные типы патронов, смешивая разные виды пороха. Зомби стали быстрее и агрессивнее. Теперь игроки могли реагировать на атаки более совершенных врагов. Удачно подгадав момент, можно было либо увернуться, либо оттолкнуть от себя зомби. Помимо прочего, персонажи бегали чуть быстрее, чем в Resident Evil 2, и могли разворачиваться на 180 градусов, так что передвигаться по локациям стало гораздо проще. Кроме того, расположение некоторых предметов и разгадки головоломок подвергались перетасовке. Теперь каждое новое прохождение не было похоже на прошлое. Также Кавамура придумал идею так называемого «неотложного выбора». Игрокам предстояло принять то или иное решение в определенный момент игры, и таких ситуаций было несколько. Итоговый результат влиял на дальнейшее прохождение. И хотя сюжет менялся незначительно, неотложный выбор определенно выделял игру среди других частей Resident Evil. «Цельного введений — добавить проекту реиграбельности», — объясняет Ао Согласно задумке, игрокам следовало пройти игру за один заход, как на аркадном автомате. Случайно расположенные элементы и слегка отличающиеся друг от друга катсцены побуждали игроков проходить игру во второй, третий, четвертый, а то и восьмой раз — Для открытия всех секретов игрокам требовалось минимум 8 прохождений. Самым заметным элементом проекта стало создание по имени Немезис, главный антагонист игры. Японские игроки называют его преследователем или сталкером. Немезис изначально задумывался как напоминающее амебу существо вроде чудовища из фильма «Капля» 1958 года. Он запросто мог обогнать игрока, вёл себя агрессивнее любого другого монстра и издавал жуткие звуки. Кроме того, новое чудище рушило устоявшиеся стереотипы Resident Evil. В отличие от других врагов, Немезис мог открывать двери и следовать за игроком, разрушая ожидания о спасении и безопасности за закрытой дверью. Немезиса было возможно одолеть, но он обладал невероятной силой и при должных обстоятельствах мог моментально убить игрока, что приводило к надписи Game Over на экране. Несмотря на то, что в первых двух частях было немало схваток с боссами, более скромная природа Resident Evil 1 и 9 не позволяла разработчикам развернуться и продумать множество подобных стычек. В качестве альтернативы Nemesis решили превратить в постоянно маячащего неподалеку врага, который то и дело появляется на пути игрока. Некоторые появления были прописаны в сценарии, в остальном монстр появлялся в игре в случайных местах, тем самым повышая реиграбельность. Помимо Немезиса в игре присутствовал еще один босс — огромный червь-могильщик. А поскольку Resident Evil 1.9 задумывалась как спин-офф, Ауяма и Кавамура изначально не собирались добавлять персонажей первых двух игр. Им хотелось представить игрокам ряд новых героев. Если изучить ранние дизайн документы, можно увидеть наброски персонажей, которые со временем превратились в наемников Амбреллы Карлоса Оливейру, Николая Зиновьева и Михаила Виктора. Впрочем, в самый разгар разработки команду поставили перед неожиданным фактом. В результате изменений сюжета другой разрабатываемой игры во вселенной Resident Evil, Кавамура решил изменить сеттинг 1.9, чтобы одна из звезд первой части Джилл Валентайн стала главной героиней спин-оффа. Беседуя с представителями портала Project Umbrella, Кавамура рассказал, что изначально сюжет пересказывал хронику побега из зараженного Раккун-Сити — Но после обсуждения с Миками и Аоямой решили не вводить нового персонажа, а отдать главную роль Джилл Валентайн. Учитывая популярность Джилл среди фанатов Resident Evil, изменение немедленно добавило веса спин -оффу. Героиня станет определяющим элементом игры наравне с Немезисом, однако главная перемена еще только маячила на горизонте. От спин к полноценному сиквелу. По большому счету, разработка Resident Evil 1.9 шла без проблем, преследовавших первые две части. Кадзухиро Аояма хотел сделать спин-офф Resident Evil от части традиционным, от части новаторским. Благодаря уже знакомому разработчикам графическому движку, геймплейной схеме Resident Evil 2 и ясно сформулированной концепции об отмене или перезапуске разработки и речи быть не могло. Однако летом 1999 года, когда работа уже близилась к концу, Resident Evil 1.9 ждали серьезные перемены, не свойственные первым двум частям. В ходе разработки Ясухиса Кавамура выстроил весь сюжет таким образом, что первая половина игры становилась приквелом Resident Evil 2, а вторая — прямым сиквелом ее же. Из-за этого проект переименовали в Resident Evil 1.9 2.1. Он проходил под таким названием всю вторую половину цикла разработки. В начале 1999 года команда определилась с окончательными названиями Biohazard Last Escape для японского рынка и Resident Evil Nemesis для североамериканского и европейского. В Capcom считали, что подзаголовки лучше подходят содержанию игры. Как Nemesis, так и Last Escape прямо отражали две различные, но связанные в контексте игры темы. Первый апеллировал к названию главного врага, а второй, используемый в азиатских странах, упоминал последний побег протагонистки из набитого зомби ракун сити Разница подзаголовков японской и западной версии появилась из-за тревоги локализаторов Кэпком. Они боялись, что словосочетание «Last Escape» покажется геймерам не слишком привлекательным, в то время как слово «немезис» нечасто употреблялось в японском языке для обозначения противника главного героя. Примечание переводчика. У слова «немезис», помимо «немезиды», есть и значение «заклятый враг», «антагонист». Однако случилось то, чего Аойяма совсем не ожидал. В июне 1999 года, за три месяца до запланированного сентябрьского релиза, последовала более серьезная перемена. Исполнительный продюсер Йосики Акамото пригласил Синзи Миками и Аойяму на встречу, чтобы обсудить, можно ли увеличить охват Resident Evil Nemesis и поставить ее в один ряд с первыми двумя частями. Переговоры шли три дня, и, наконец, Акамото решил добавить к заголовку игры цифру 3. То есть игра превратилась в Biohazard 3 Last Escape в Японии и Resident Evil 3 Nemesis на Западе. А Ауяму это решение застало врасплох. Мы работали над спин что я и держал в голове во время разработки. Я не ожидал, что наша игра станет номерной частью. Миками, слабо влиявший на творческую составляющую процесса, но наблюдавший за ним со стороны, объясняет — Вообще, третья часть Resident Evil должна была стать Инди. Мы стремились именно к этому. Под словом «инди» Синдзи скорее имел в виду творчество андеграундных рок-групп, музыка которых изрядно отличалась от популярной, а не инди-игры, разработанные независимыми командами без поддержки издателя. «Игра Ао Яма создавалась для хардкорной прослойки фанатов Resident Evil, которым было плевать на ее странность или чудаковатость», продолжает Миками. Цифра в заголовке подразумевала, что игра принадлежит к основной линейке, так что Ао Яма и Миками переживали, что Resident Evil 3 Nemesis окажется и слишком короткой, и слишком нестандартной частью серии Resident Evil. Фанаты к такому не привыкли. В случае неосторожности этот ход мог оказать Кэпкам медвежью услугу, особенно если держать в голове невероятный коммерческий успех и признание Resident Evil 2. И все же начинать разработку заново было поздно. У команды оставалось всего два летних месяца на добавление игрового контента, который мог увеличить продолжительность игры. Акомото-сан попросил сделать все, чтобы игра стала длиннее, объясняет Ауяма. Сюжет должен был заканчиваться гораздо раньше, чем в итоговой версии, однако в локациях Парк Ракун сити и Мертвый Завод появились новые закоулки. То же самое проделали и с рядом других мест. Критического увеличения продолжительности не произошло, однако игра и правда стала дольше по прикидкам Ао Ямы, добавили примерно 30 минут нового контента. Это лучший результат, которого смогла добиться команда разработчиков в условиях сжатых сроков. В противном случае последовали бы задержки, которых Capcom хотела избежать, учитывая, что на конец 1999-го, начало 2000-го года, был запланирован выход других игр серии Resident Evil. По словам Ао Ямы, в последний момент бюджет проекта увеличили, чтобы разработчики смогли добавить cgi сцены. Руководство Capcom надеялось, что скромные улучшения Resident Evil 3 Nemesis помогут развеять страхи о том, что компания выпускает сиквел Resident Evil, в котором заметно меньше контента, чем в играх-предшественницах. У Ао Яма есть теория, почему Capcom решила превратить его спинов в полноценное продолжение Resident Evil. Если я правильно помню, Capcom хотела выйти на фондовую биржу в течение фискального 1999 года. Чтобы заручиться доверием инвесторов, компании требовалась «хитовая игра». Руководство решило, что новая номерная часть Resident Evil поможет достичь этих целей. Кавамура поделился дополнительными деталями. Его команда никак не влияла на принятое решение. В тот же период команда Хидэки Камии разрабатывала Resident Evil 3 для PlayStation 2, но проект застопорился из-за смены направления игры. Команде, которой руководил Камия Сан, пришлось начать все с нуля и переделывать проект под PlayStation 2 — то есть пользователям PlayStation пришлось бы ждать новый сиквел несколько лет, а Capcom очень хотелось избежать такого сценария. С другой стороны, было бы неприемлемо, окажись игра, которую делал Камия Сан, не идеальной, да и вообще, торопить разработку под новую платформу, вроде PlayStation 2, было попросту нелогично, признается Кавамура. После того, как релизу Ао Ямы присвоили цифру 3, игра Камии по логической цепочке стала Resident Evil 4 — Также Кадзухира рассказывает, что из-за переменной задержек, связанных с Resident Evil 3, часть бюджета, изначально выделенного на игру Камии, ушла на работу с Resident Evil 3 Nemesis. Благодаря этому в релизе появились cgi сцены 22 сентября 1999 года Resident Evil 3 Nemesis наконец-то вышла в Японии. И хотя первые две части запускались в Японии и Северной Америке почти одновременно, Выпуск Resident Evil 3 Nemesis в США пришлось задержать до ноября, чтобы свою кассу собрала вышедшая в августе Dino Crisis. Миками выступил вторым гейм-директором новинки, которая по сути была клоном Resident Evil только с динозаврами вместо зомби. Примечание научного редактора. В оригинале допущена неточность. У Dino Crisis всего один гейм-директор, и это Миками. Европейская PAL версия готовилась к запуску в более поздний срок, в марте 2000 года, потому что издатель этого варианта игры AIDAS Interactive, судя по всему, не хотел мешать продажам вышедшей в ноябре 1999-го Tomb Raider 3. Игру Capcom ждал финансовый успех, ее хорошо приняли критики. В Японии она пошла по стопам Resident Evil 2 и продалась тиражом более миллиона копий за первую неделю. Успех сопутствовал игре всюду. В США и Европе продали свыше двух миллионов экземпляров. Resident Evil 3 Nemesis на тот момент стала, наверное, самой прибыльной игрой серии, говорит Миками. Мы собирались продать полтора миллиона, но сбыли миллион восемьсот тысяч копий. Невероятно. Всего с прилавков ушло три с половиной миллиона копий игры для PlayStation. Этой цифре, конечно, далеко до почти что пяти миллионов проданных экземпляров Resident Evil 2, но если учитывать короткий период разработки, пониженный бюджет и то, что изначально разрабатывался спинов, результаты впечатляют. Решение Акамото сделать игру номерной частью в итоге выстрелило. Большинство фанатов отлично приняло проект, а на портале GameRankings оценка игры 88,21 балла из 100. Resident Evil 3 Nemesis оставила след в поп-культуре, который не удалось повторить ни одной игре серии. Благодаря своему легендарному топику и закаленному в боях характеру, Джилл Валентайн считается одной из самых популярных женских видеоигровых персонажей. Она встала в один ряд с такими легендами, как Лара Крофт из Tomb Raider, Чун Ли из Street Fighter, Самус из Metroid и даже Принцесса Пич из серии игр про Марио. Nemesis тоже превратился в икону. Он регулярный гость списков лучшие враги персонажи всех времен, и его часто вспоминают за агрессивный и устрашающий образ. Монстр появлялся и в других частях Resident Evil, а также в кроссоверах вроде Marvel vs Capcom 3 Fate of the Universe и Project X Zone 2 — Приезжая на фестиваль фанатов видеоигр, аниме или комиксов, вы с огромной долей вероятности встретите хотя бы одну Джилл и одного Немезиса. Кроме этого, игра Ао Ямы стала единственной в серии, чье содержимое удалось воспроизвести в другом популярном медиаформате — кино. В 2002 году вышел первый игровой фильм по вселенной Resident Evil — «Обитель зла». Его режиссером стал Пол Андерсон, а главную роль сыграла Мила Йовович. Фильм оказался успешным, поэтому Sony и продюсерская компания Screen Gems немедленно запустили в разработку сиквел, который вышел в 2004 году под названием «Обитель зла 2. Апокалипсис». Второй фильм недалеко ушел от третьей части игровой серии. В нем сохранили общую сюжетную линию, сеттинг персонажей и врагов Resident Evil 3 Nemesis, внеся при этом ряд небольших изменений, свойственных новой киновселенной. «Обитель зла 2. Апокалипсис» собрал в мировом прокате 129 миллионов долларов при бюджете в 45 миллионов. Обсуждая наследие игры, Ао Яма говорит, «Я безумно рад откликом которые Немезис получает вот уже 20 лет. Даже не думал, что она окажет такое влияние на игровую культуру и бесконечно благодарен за это». Зачем цепляться за цифры? Воспоминания Кадзухиро Ао Ямы. В 2016 году серии Resident Evil исполнилось 20 лет. В том же году на фестивале Comic-Con в Сан-Диего Capcom USA представила короткий видеоролик, посвященный многолетней истории франшизы, где были кадры из Resident Evil 3 Nemesis наравне с первыми двумя частями и большинством игр, вышедших после нее. Впрочем, резидент Evil Code Veronica, которая появилась на свет сразу после Resident Evil 3 Nemesis, таинственным образом в видео отсутствовала, несмотря на то, что ее сюжет в разы важнее для истории Вселенной. В Capcom USA это объяснили тем, что в ролике присутствовали только номерные проекты, будто цифра — обязательное условие для присутствия в основной ветке серии. Зачем вообще цепляться за цифры? Видимо, кто-то забыл, что в серии Resident Evil не все держится на них. «Мне жаль, что я не сделал больше», — сказал Кадзухиро Аояма, когда я попросил его рассказать о работе гейм-директора Resident Evil 3 Nemesis. Аояма яма живет с этой мыслью уже 20 лет. Коммерческий успех, признание критиков и наследие в видеоигровой поп-культуре для него особой роли не играют. Он жалеет, что ему не хватило времени и средств для создания игры, которая, по его мнению, оказалась бы более достойно престижного статуса основной части серии. «Ао Яма признает, что его игра не получилась такой же революционной, как Resident Evil, и столь же легендарной, как Resident Evil 2, но она и не должна была такой становиться», объясняет он, напоминая, что Resident Evil 3 Nemesis изначально не могла похвастаться цифрой в названии. Во время нашей первой беседы Ао Яма скромно рассказывал о своем опыте в игровой разработке. Он описывал Resident Evil 3 Nemesis как счастливую случайность, нежели тщательно продуманное произведение. Однако такая интерпретация его чувств в корне неверна. Да, действительно, во время разработки всплыло много неподконтрольных Кадзухиро-факторов. Капком выделила его проекту маленький бюджет, да и со стороны было заметно, что к другим командам, вроде той, во главе которой стоял Хидэки Камия, относятся куда лучше. Игра обзавелась номером, а вместе с ним и статусом основной части, исключительно по воле его начальника Йосики Акамото. Сам Ао согласия не давал. В следующей беседе он подчеркнул, что разработка видеоигр крутится не только вокруг создателей, важны еще и игроки. «Миками и скамеи могут придавать особое значение роли творцов в производстве видеоигры, но лично я считаю, что разработчикам важно поддерживать равные и уважительные отношения с игроками», заявляет Ао Яма. «Без них игра не сможет стать полноценным продуктом». Ао Яма полагает, что, несмотря на изначально низкие ожидания Capcom от Resident Evil 3 Nemesis, позитивный отклик фанатов серии в итоге узаконил ее существование. Лично Кадзухира презирает тех, кто ставит прибыль выше качества, А все тяготы, пережитые во время разработки Resident Evil 3 Nemesis, в частности просьбы вышестоящего начальства, лишь подстегивали его добиваться большего. Конечно же, успех Resident Evil 3 Nemesis оставил после себя наследие, на которое в начале разработки никто не рассчитывал. А Уяма был гейм-директором всего одной игры, но ее наследие масштабнее того, на которое вообще может надеяться 99% творцов. И хотя он продолжает утверждать, что взаимоотношения с игроками — это часть его творческого процесса, как творцу Ао Яме определенно есть чем гордиться. После Resident Evil 3 Nemesis Ао Яма продолжил работу в других командах Capcom. С серией Resident Evil он больше не работал, а стал гейм-директором другой игры для PlayStation — Фушиги Deka point-and-click квеста, выходившего только в Японии. После этого Ао Яма вернулся к работе системного планировщика, примкнув к команде разработчиков анимуша Warlords и еще одной серии, вдохновленной Resident Evil, на этот раз про самураев в феодальной Японии. Следующим его проектом стала Dino Crisis 3. Там он тоже выступал системным планировщиком. Ао Яма работал в Capcom до 2004 года, когда затянувшаяся разработка Resident Evil 4 стала причиной серьезных организационных перестановок в компании. Из личных соображений Аояма решил переехать в префектуру Исикава на западном побережье Японии, куда более мирное, доступное и тихое место, нежели Токио и Осака. Сейчас он работает в другой игровой студии, где занимается теми же задачами, что и в бытность системным планировщиком Resident Evil, пускай и в совсем иных жанрах, вроде игр «Патинко». Примечание переводчика. Аркадный автомат, представляющий собой нечто среднее между денежным игровым автоматом и вертикальным пинболом, популярен в Японии ввиду особенностей законодательства страны. Несмотря на то, что Аояма не связан с серией Resident Evil с 1999 года, он до сих пор хранит теплые воспоминания о работе в Capcom. Когда я из чистого любопытства спросил Кадзухира, поработал бы он над новой частью Resident Evil, то услышал простой, но уверенный ответ. Если появится возможность, почему бы и нет?